Часть четвертая. 1975-1981 годы. Глава 19. Переговоры вокруг Панамского канала. Саудовская Аравия многим помогла построить карьеру. Моя и так уже была на подъеме на успехи в пустынном королевстве, безусловно, открыли передо мной новые двери. К 1977 году я обзавелся небольшой личной империей, куда входили около 20 сотрудников из нашего главного офиса в Бостоне и целая арава консультантов из других подразделений и офисов Мэйн, разбросанных по всему земному шару. Я стал самым молодым партнером за столетнюю историю фирмы. Помимо должности главного экономиста, меня сделали менеджером по экономике и региональному планированию. Я читал лекции в Гарварде и в других учебных заведениях, а газеты ссылались на мои статьи о мировых событиях. Я стал счастливым владельцем парусной яхты, пришвартованной в Бостонской бухте по соседству с историческим фрегатом «Конститюшн» или «Железнобокий старина», как его называли, прославившимся победой над... «берберийскими пиратами вскоре после войны за независимость». Мне платили отличную зарплату, и у меня был акционерный капитал, обещавший вознести меня на заоблачные высоты и превратить в миллионера задолго до моего сорокалетия. Да, мой брак распался, но я приятно проводил время с женщинами по всему миру. Эти преимущества, а также воспоминания о том, как я рос сыном учителя частной школы для богатых и всегда робел в отношениях с женщинами, удерживали меня на моей работе. Теперь я понимаю, что из-за моего цвета кожи, пола и национальности у меня были возможности, доступные лишь мизерному проценту человечества. Я был эгоистичен и отказывался видеть, что люди, похожие на меня, пользуются незаслуженными, незаработанными привилегиями. И долгое время я принимал эти привилегии как должное. Вскоре мне представилась новая возможность. Мой босс Бруно придумал инновационный подход к прогнозированию. Эконометрическую модель, основанную на трудах русского математика на человека. Эта модель предполагала присвоение субъективной вероятности прогнозам роста тех или иных секторов экономики. Чем не идеальный инструмент для оправдания завышенных темпов роста, необходимых для получения крупных кредитов? Бруно попросил меня доработать эту концепцию. Я взял свой отдел молодого математика из МТИ доктора Надипурама Прасада и выделил ему бюджет. За 6 месяцев он разработал метод Маркова для эконометрического моделирования. Вместе мы состряпали ряд технических работ, где метод Маркова был представлен как революционный метод прогнозирования влияния инвестиций в инфраструктуру на экономическое развитие. Получилось именно то, чего мы добивались. Инструмент, научно доказывающий что мы оказываем странам большую услугу, помогая им влезть в долги, которые они никогда не смогут выплатить. Более того, только высококвалифицированный эконометрист, располагающий значительным количеством времени и денег, мог разобраться в хитросплетениях метода Маркова и усомниться в наших выводах. Работы были опубликованы несколькими престижными организациями, и мы официально представляли их на конференциях и в университетах ряда стран. Эти работы и мы стали известны в своей отрасли. За это время Омар Торихус и я продолжали соблюдать наше тайное соглашение. Я следил за тем, чтобы наш экономический анализ соответствовал истинному положению дел и чтобы наши рекомендации учитывали интересы бедняков. Хотя до меня дошли слухи о недовольстве начальства, якобы мои прогнозы по Панаме не дотягивают до привычных завышенных стандартов и даже отдают социализмом Мэйн продолжала получать контракты от правительства Торихуса. Среди этих контрактов был заказ на инновационный генеральный план, охватывающий сельское хозяйство, помимо более традиционных секторов инфраструктуры. Я также наблюдал со стороны, как турихос и Джимми Картер вели переговоры вокруг Панамского канала. Переговоры вызывали колоссальные интересы, бурные эмоции всего мира. Жители всех стран ждали развязки. Сделают ли Соединенные Штаты то, что все считали правильным, позволят панамцам контролировать свой канал или попытаются реанимировать доктрину предначертания судьбы, заметно пошатнувшуюся после вьетнамского фиаско. Многие радовались, что как раз в этот момент пост президента Соединенных Штатов Америки занял благоразумный и сострадательный человек. Однако консервативные бастионы Вашингтона и кафедры религиозного права кипели от возмущения. Как мы можем отказаться от этого плота национальной безопасности символа прозорливости Соединенных Штатов, полоски воды, связывающие богатство Южной Америки с прихотями коммерческих интересов Соединенных Штатов. Форт слабый президент, его не переизберут», предсказывал Омар Торихус в 1975 году. Он обращался к группе влиятельных панамцев. «Я был одним из немногих иностранцев, приглашенных в элегантный старинный клуб с жужжащими потолочными вентиляторами. Вот почему я решил ускорить решение вопроса с каналом. Сейчас самое удачное время начать полноценную политическую битву, чтобы отвоевать его обратно. Речь Торихуса вдохновила меня. Я вернулся в свой гостиничный номер и набросал письмо, которое затем отправил в газету «Бостон Глоб». Когда я приехал в Бостон, в мой офис позвонил редактор с просьбой написать обзорную статью. Я знал, что затея рискованная, но мне хотелось непременно высказаться по поводу Панамского канала, и, оглядываясь назад, я вижу, что это помогло мне справиться с растущим разочарованием в своей работе. Более того, я убеждал себя, что Торихус оценит мой шаг. Я смогу использовать это, чтобы обеспечить Мейн еще больше контрактов в Панаме. Статья под названием «Колониализму в Панаме не место в 1975 году» заняла почти полстраницы напротив колонки редактора в номере от 19 сентября 1975 года. В статье были названы три конкретные причины, обосновывающие передачу канала панаме Во-первых, сложившаяся ситуация несправедлива, и я бы назвал это самой веской причиной. Во-вторых, существующее соглашение создает гораздо более серьезный риск для безопасности, чем передача канала панамцам. Я сослался на исследование, проведенное Межокеанской комиссией канала, в котором было сказано, что бомба, заложенная в плотине Гатун, теоретически это под силу и одному человеку, остановит движение на два года. И об этом генерал Торихус сам публично заявлял. И в-третьих, текущая ситуация создает серьезные проблемы, для и без того непростых отношений между соединенными штатами и латинской америкой в заключении я написал оптимальный способ обеспечить непрерывную и эффективную работу канала передать панамцам контроль и ответственность за него таким образом мы смогли бы гордиться что инициировали шаг подтверждающий нашу привязанность идеалам самоопределения которым мы посвятили себя 200 лет назад. Колониализм был в моде на рубеже веков, в начале 1900-х годов, как и в 1775 году. Возможно, ратификацию подобного соглашения можно рассматривать в контексте того времени. Сегодня этому нет оправдания. Колониализму нет места в 1975 году. Мы, празднуя свое 200-летие, должны понимать это и поступать соответственно. Эта статья была смелым шагом с моей стороны, особенно учитывая то, что меня недавно сделали партнеры Мэйн. Партнеры должны были избегать прессы и, безусловно, избегать публикации обличительных речей на первых страницах самой престижной газеты Новой Англии. По внутренней почте я получила массу злобных, в основном анонимных сообщений, прикрепленных степлером к экземплярам статьи. Почерк одного из них я узнал, это был Чарли Иллингворд. Мой первый проект-менеджер. Работал у Мэйн уже более 10 лет, в то время как я не проработал и пяти, и еще не стал партнером. Устрашающий череп... Искрещенные кости были изображены на записке вместе с фразой. «И этого коммуняку сделали партнером в нашей фирме?» Бруно вызвал меня в офис и сказал. «Вы еще хлебнете горе. Мэйн довольно консервативное место. Но лично я считаю, что вы поступили очень умно. Торихос будет в восторге. Надеюсь, вы отправили ему копию. Хорошо» а что до клоунов в нашем офисе, тех, что считают Торихаса социалистом. Им на самом деле плевать, главное, чтобы работа не убывала. Бруно оказался прав, как всегда. Настал 1977 год, в Белом доме обосновался Картер, и шли активные переговоры вокруг канала. Многие конкуренты Мейна выбрали не ту сторону, И их выдворили из Панамы, а наша работа только умножилась. Однако эти события навели меня на вопрос, связанный с тем днем 1972 года, когда я сидел за журнальным столиком напротив Торихуса. Я предполагал, ему известно, что иностранная помощь призвана обогатить его, заковав при этом страну в кандалы долгов. Я думал, он знает, что этот процесс опирается на коррумпированность политиков и что его решение отказаться от личной выгоды и использовать иностранную помощь действительно для того, чтобы помочь своему народу, будет воспринято как угроза, способная в конечном итоге разрушить всю систему. Весь мир наблюдал за этим человеком. Его действия имели последствия, выходящие далеко за пределы Панамы, и поэтому никто не станет относиться к ним легкомысленно. Еще тогда я задумался, как отреагирует корпоратократия, если кредиты, выданные по нами, помогут бедным, не налагая на них неподъемных долгов. А теперь меня интересовало, сожалеет ли Торихус о нашем с ним соглашении, да я и сам не знал, как я отношусь к этому соглашению. Я отошел от своей роли экономического убийцы. Я начал играть по его правилам, а не по своим, согласился на его требования, честность в обмен на новые контракты. С чистой экономической точки зрения это было мудрым деловым решением для Мэйн. Однако оно совершенно не укладывалось в то, чему учила меня Клодин. Оно не способствовало развитию глобальной империи. Неужели я спустил шакала в цепи? Помню, в тот день, когда я покинул дом Торихоса, я подумал, что в истории Латинской Америки полно мертвых героев. Система, основанная на подкупе публичных фигур, не одобряет публичных фигур, которые отказываются от подкупа. В конце 1977 года то Рихус успешно заключил новое соглашение с президентом Картером, по которому зона канала и сам Панамский канал переходили под контроль Панамы. А затем Белому дому пришлось убеждать Конгресс Соединенных Штатов Америки ратифицировать это соглашение. Началась долгая и изнурительная битва. На итоговом голосовании договор о Панамском канале был ратифицирован с перевесом в один голос. Консерваторы поклялись отомстить.